Из 80 студентов, явившихся на экзамен, с первого раза сдала только половина. Остальные отправятся на пересдачу. Я и Шая оказались в числе счастливчиков, получивших высший балл. В свои комнаты возвращались, едва передвигая ноги. Хотелось упасть на травку прямо тут, не доходя до дома. Настолько слабость и пустой резерв истощили организм. Когда меня окликнули, я резко обернулась, И едва не свалилась на землю. Голова закружилась, пришлось прислониться к дереву, пережидая головокружение. Нас догнал Авриард. Я завистливо вздохнула, глядя на пышущего энтузиазмом парня. Его вид будто вопил о том, что он прогуляться вышел, а не сдавал только что с нами экзамен. И как у него получилось сохранить бодрость? «Ты не забыла, что деду обещала?» Через неделю он ждет нас у себя на все каникулы, напомнил парень, заставив меня застонать. О, снова смотреть на эти недовольные физиономии, так не хочется. К тому же я хотела попросить деда, чтобы со мной шай отправилась. Как думаешь, это возможно? Спросила и скосила глаза на потрясенную подругу. Заметив мой взгляд, она судорожно замотала головой. Лайра, не надо. — Я там буду чужой, да и у тебя из-за меня могут быть проблемы, — залепетала напарница. — Глупости! Я тоже там чужая, но это не отменяет того факта, что необходимо выполнить свое обещание. Отмахнувшись, досадливо скривилась я. — Вдвоем нам будет не так тоскливо, мы найдем чем заняться. — Дед предполагал такой исход событий, — хохотнул Чернявый. — Вот, это специально для Шая. Он извлек красивый бархатный конверт с золотым тиснением и вручил напарнице. Она трясущимися руками распечатала его и едва не задохнулась. Я тоже сунула свой любопытный нос в послание, и мои губы растянулись в довольной улыбке. «Официальное приглашение, от которого ты не сможешь отказаться», — изрекла и глянула на подругу. Та еще больше побледнела. «В общем...» Я свою миссию выполнил, напомнил об обещании, приглашение передал, а сейчас отдыхать. Боевка знатно вымотала. «А по тебе и не скажешь», — завистливо вздохнула я. Мы и поблагодарить не успели, парень мгновенно сбежал. А мы, поддерживая друг друга, поползли, иначе наше передвижение и назвать никак нельзя, к своему домику. Но наверх подняться не успели. Шаю окликнули. «Кто-то с целительного потока, с кем она успела познакомиться и пообщаться. Я осталась одна». Медленно передвигаясь к дверям, едва не свалилась от неожиданности, когда на меня налетел вихрь в лице Лаяра. Парень был взбудоражен и обеспокоен. «Лайра, срочно нужна твоя помощь!» — запричитал тот. «Точнее, Трея нужна твоя помощь. У него проблемы!» В груди все сжалось, я знала, что у них сегодня опасный экзамен на полигоне с порталом к самой грани. Ноги подкосились, я бы упала, не успей парень меня подхватить. Но чем я могу помочь? Сама выжата досуха, а на восстановление необходимо как минимум часа три-четыре, промямлила я, готовая прямо сейчас бежать к другу. «Не переживай, ему важно одно твое присутствие», — попытался успокоить меня Лояр. Не спрашивая разрешения, подхватил на руки, из-за чего я мгновенно напряглась, ощутив отвращение, но пришлось стиснуть зубы и терпеть, так как понимала, сама я вряд ли дойду, и это необходимая мера. Даже веки прикрыла, чтобы представить на месте юноши Трея. Помогло мало, ведь его объятия я могла отличить от других с закрытыми глазами, но все же стало немного легче. Куда меня несли? Я не заметила. Но в какой-то момент дернулась, почувствовав что-то темное, опасное, гадкое и неприятное. Распахнув глаза, попыталась вырваться, увидев, как Лояр вбегает в портал, пропитанный тьмой. — Ты куда меня несешь, Лояр? Что происходит? Где Трей? — испуганно проговорила я. — Тихо! Сейчас все узнаешь! — недовольно рыкнул Лояр. По телу прокатилась волна ужаса, стоило заметить злорадство на лице товарища. В груди ныло, ее сдавило так, что дышать стало трудно, на глаза вдруг навернулись слезы. Выражение лица Лояра не предвещало ничего хорошего. А ведь я за это время успела расслабиться и совершенно забыть о покушениях, так как все было спокойно, меня больше не трогали и не пытались убить, и тут такое... Вышли мы на пустыре, вокруг выжженная земля, дым, забивающийся в рот, нос и уши. Меня тут же стал душить кашель, из глаз брызнули слезы, нос заложило, дышать не получалось. Юноша скинул меня на землю, сам же остался стоять и ухмыляться, успев нацепить на лицо прозрачную маску, наверняка для облегчения дыхания. «Зачем?» — едва ворочая языком, просипела я. Мне нужен тот артефакт, который есть у тебя, и я его получу. Мне надоело поразибать в нищете, а за него обещали заплатить огромные деньги. Выдал Лояр. Я давно планировал это, но рядом с тобой вечно кто-то крутился. Ты даже не представляешь, какого труда мне стоило отвлечь твоего зверя на сегодня. Но сейчас он благополучно помогает этим двум зазнайкам в лаборатории, а тебе хорошо, если к вечеру вспомнят. Но будет уже поздно. Тогда, на троих ты тоже хотел заманить в ловушку, когда говорил о запретном лесе. Догадалась я, натягивая ворот рубашки на лицо, так было немного легче дышать. Да, твоя ниша не так проста, как кажется, а наш большой друг и подавно. Ты, кстати, знала, кто он на самом деле? Или он даже тебе в этом не признался? Ехидно осведомился Лояр, возвышаясь надо мной. И кто же он? А главное, ты-то откуда знаешь? Не боишься ошибиться. Говорить старалась ровно, берегла дыхание, но голос срывался. Нет, не боюсь. Потому что мне дали артефакт истинного облика, и я его несколько раз использовал, чтобы проверить свои догадки. Твой дружок, тот кого вот уже несколько лет разыскивают мои благодетели. И теперь с ним будет покончено. Как и с тобой. Зачем его разыскивать? Вопрос вырвался прежде, чем я прикусила язык. Вот не хотела же проявлять любопытство, но не сдержалась. «А ты так и не поняла? Он — повелитель огромной империи, которому нечего делать на троне». Зло выплюнул собеседник. «И я его уничтожу. Сам стану, наконец, тем, кем давно хотел. У меня будет власть и деньги». «Что ты с ним сделаешь? Да ты и в подметке ему не годишься» процедила, стараясь побольнее ударить амбициозного парня, которого считала почти другом. — Это ты так думаешь? — Я давно нашел способ справиться с ним. Всего-то и нужно отдать его тем, кто за ним охотится. Криво усмехнулся собеседник. — А сейчас мне пора. Явлюсь завтра, чтобы полюбоваться на твой труп, который сожрут местные хищники. Их тут много. Они обожают человечину с примесью разной крови. «Отдыхай! Ах, да! Вот еще что! Забыл предупредить! Здесь твой резерв пополняться не будет. Не та атмосфера!» Мерзко ухмыльнулся парень. С какой бы радостью я вскочила и впилась в его холеное лицо. Но, к сожалению, сил не было даже на то, чтобы пошевелиться. Еще исковавший ужас мешал рационально мыслить. «Ничего у тебя не получится!» Равнодушно произнесла я, на миг прикрывая глаза. «Глупая девка! У меня уже получилось! Ты здесь, а передать Трея аресту дело нескольких минут. Неужели ты настолько наивен и рассчитываешь, что сам дольше проживешь?» Усмехнулась я. «Ты никто! С такими сильными мира сегодня церемонится, от них избавляются, как от ненужной вещи!» «Ты меня совсем за идиота держишь? Я подстраховался, и очень хорошо», — самодовольно выдал Лояр. «И выгоднее будет дать мне то, что я хочу, к тому же для них это ничего не стоит». «И кто же эти «они»?» — полюбопытствовала, но в то же время испугалась услышать ответ. «Этого я тебе не скажу, мучайся неизвестностью, а главное, пусть тебя снедает осознание того, что это твои родственнички», — захохотал собеседник и, усмотрев что-то вдали, засуетился.